Глава одиннадцатая Через десять минут, много через пятнадцать, Гелю доставили к ярко освещенному парадного дома на Покровском бульваре. «Добрый вечер!» – кивнула дворнику, но тот вместо ответа вылупился так, словно у нее рога выросли. Оглядела себя, ну, конечно. Пальто грязное, еще в темных пятнах крови, испачкалось, пока шкряба туда-сюда таскали – Поднялась на третий этаж, толкнула дверь. «Ура! Не заперта! Может быть, удастся проскользнуть незамеченной». Ничего не вышло. Сперва в прихожей материализовались силы зла, окинули Гелю холодным взглядом. Потом и Аннушка. «Слава Богу, нашлась пропажа! Где же вас?» И сразу, как разглядела пятна, бросилась к ней. «Поля, лапонька моя! Что стряслось?» «Ничего, Анушка, это не моя кровь. Одного мальчика сбила лошадь, и я отвезла его домой». Честно, хотя и лаконично, ответила девочка. Врать не было сил. «Час от часу не легче. Пошла по шерсть, вернулась стриженной», — сплеснула руками Анушка, Помогла раздеться, запихнула в ванную, а потом уложила в постель. «А где мама?» — сонно спросила девочка. Очень хотелось, чтобы рядом посидела Аглая Тихоновна, сказала что-нибудь утешительное и вообще. — Так нет, ее ушла, — затараторила Аннушка, подтыкая геле одеяло. Доктор-лютеранец днем телефонировал, известил, что вы на прогулку отправились. Да, к слову, еще строго-настрого запретил вас дома держать. Вот она и насмелилась отлучиться. Дамы-то с попечительства хитрого рынка уж совсем без нее извелись. Весь телефон оборвали. Геля собиралась спросить, что еще за попечительство такое, но не успела, уснула. Спала беспокойно. Приснился ей усатый дядька с младенцем, те самые Францы Фердинанды, Портрет из журнала, фотография была живой, младенец громко ревел, а дядька его тряс типа укачивал. Внезапно налетел ветер, перевернул страницу, едва не вырвав журнал из гельных рук, и она увидела фотографию еще одного незнакомого дядьки в белом мундире и орденах. Но откуда-то знала, что он тоже Франц Фердинанд, а точнее Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург, Эрцгерцог ДСТ. Заголовок вопил крупными буквами. Час назад в городе Сараево застрелен наследник австрийского престола. Над Европой нависла угроза войны. И тут же послышались выстрелы. Дядькин мундир стал красным, а из живой фотографии наружу снова хлынули крысы, сонмы, полчища крыс. Геля завизжала и проснулась. Долго сидела, вздрагивая от каждого шороха и гадая, не перебудила ли своим криком весь дом. Но никто не прибежал, значит, крик тоже приснился. Была самая середина ночи, глухая темная пора, и девочка подумала, что ни за что больше не уснет. Везде и мерещился красноватый отблеск крысиных глаз и шорох гадких крысиных хвостов. Но неожиданно пришла утешительная мысль. Силы зла! В доме, где кошка, ни мышей, ни тем более крыс быть не может. Оставаться в кровати было слишком страшно, и Геля, стараясь не шуметь, выбралась из комнаты, тайно надеясь найти Василия Савельевича, спящим на диване, в столовой. Нет, она, конечно же, не стала бы его будить. Просто посидела бы немножко около, пока не отпустит страх. Но в столовой было пусто. Только тикали часы, да поскрипывая вздыхала мебель. Из окон падали отблески уличных фонарей, и темнота от этого казалась глубже. Словно под креслами притаились темные мрачные сны, и с крысами, и еще с чем похуже. Геля не решилась налить себе воды из графина, стоявшего на столику у окна, а поплелась на кухню. Достала из ледника холодного молока и с ногами забралась на стул. Про убийство эрцгерцога она вспомнила страшное. С этого началась Первая мировая война. И не в какой-то там Европе, а в России. Или Россия просто принимала участие в этой войне. Ах, без интернета не вспомнить. Но Гели точно помнила, что война началась в 1914 году. То есть в этом году, в каком она сейчас. Девочка напрягла память, стараясь вспомнить все о начале XX века. Но, увы, новейшую историю в лицее еще не проходили. А сама она мало интересовалась этим временем, потому что это время для мальчишек. Всякие там прогресс, самолеты, сверхпроводимость, химическое оружие и войны, войны, войны. Первая мировая, потом Октябрьский переворот, так мама говорила, а папа революция. Потом гражданская война. Да ужас вообще. Сначала Гелия испугалась за себя. Вдруг война начнется прямо завтра. Но Люсиндова ее обязательно предупредила. Значит, еще не скоро. Год-то ведь вон какой длинный. Потом вдруг испугалась за других. Аглая Тихоновна, Анушка, Василий Савельич. как же они? Ведь живут и даже не знают, какие испытания их ждут совсем скоро. И что же с ними будет? Надо их предупредить. Тут же застонала сквозь стиснутые зубы. Никак этого не сделать. Пусть в новейшей истории она разбиралась не слишком, но античную-то знала. Была такая прорицательница Кассандра, которая предсказала Троянскую войну, но ее никто не захотел слушать. Так это в Древней Греции, где к прорицателям относились всерьез. Это была, можно сказать, престижная профессия. А здесь, в России XX века, кто поверит девочке, у которой, к тому же, не все в порядке с головой? Гели заметалась по кухне. Что делать?» Она, оказывается, успела полюбить всех в этом доме, а теперь вдруг их убьют. Она ничем не может помочь. Чуть не расплакалась, но плакать одной в темноте, как грустному привидению из английского замка, было невыносимо. Хотелось прижаться к кому-нибудь, кто пожалеет или научит, что делать, или утешит. Разбудить Анушку? Геля боялась, расплакавшись, обо всем проговориться, но оставаться одной не было сил, и девочка, измученная кошмарами и бесплодными муками совести, ни на что не рассчитывая, а только от одного отчаяния отворила дверь черной лестницы, опустилась на порог и, глотая слезы, позвала «Кис-кис-кис», твердо зная, что никто к ней не придет. Но милосердная тьма сгустилась у ее ног, сверкнула изумрудными звездочками, потерлась теплым боком о колени. Давясь слезами, Геля подхватила силы зла, даже не подумав, что кошка может ее и сцарапать, а то и укусить, и потащила в свою комнату. Забравшись под одеяло, прижала кошку к себе крепко-крепко, но тут чудеса закончились. Зверек вырвался из рук. Геля снова всхлипнула, но кошка никуда не ушла, а улеглась на гелен бок поверх одеяла, положила ей подбородок на плечо и замурлыкала. Никакие крысы, конечно, не осмелились бы явиться теперь даже в Гелины сны, и все страшные мысли тоже поблекли, отступили. И убаюканная мурлыканьми сторожевой кошки девочка уснула на этот раз крепким, спокойным сном. Проснулась поздно. Уже из столовой доносились рисковатый голос Василия Савельича и позвякивание чашек. Кошки и след простыл. А может, ее и вовсе не было, приснилось? Геля спрыгнула с кровати, и тут вдруг безмятежное утро разбил Анушкин вопль. Щур, Щур! Василь Савельич, щур, да чтоб тебя, зараза! Пришел, не обманул, обрадовалась Геля. Наверное, вчера все же не мог. А сегодня вырвался и мимо дворника как-то проскользнул. Ах, какой молодец! Схватила шаль, бросилась к канушке. Объясняйте, что кричать не надо, что у мальчика важное дело. Влетела на кухню первая, прежде Василия Савельича, но в дверном проеме маячила только кухарка, больше никого. Неужели сбежал? Анушка отступила на шаг и геле увидела у порога огромную мертвую крысу. «Кто это?» – испуганно спросила она. «А где щур?» «Так вот же!» – раздраженно ответила Аннушка, указывая на отвратительную покойницу. «По-научному – крыса, а по-простому – щур или пасюк». «Щур? Ах, вот оно что!» – пробормотала девочка. «То-то мне всю ночь крысы снились. Эта кошка распроклятая!» «Так Василий Савельевич уважение оказывает!» То шеи, бывало надушит, сдюжину и на пороге разложит. А то и пасюка, вот как нынче. Аннушка вздохнула и неохотно добавила. Большой талант у нее в этом смысле. Кошки-красобои завсегда дорого ценились. Опасное дело, не каждый из них решится. А это, видите, хоть маленькое, а злобное и бесстрашное. Красу из и публикой кошка пару раз прошла вдоль порога. «Анна Ивановна, вам бы с таким голосом в опере выступать! Любого итальянца переорете!» Благодушно проворчал Василий Савельевич, входя следом за гелий. За воротом у него торчала салфетка в руке газета подхватил силы зла свободной рукой под брюшко и растроганно заворковал. «Ах ты моя храбрая девочка! Диана-охотница!» Но кошка водой стекла у него из ладони, направилась к Геле и требовательно, мяукой заплясала у ее ног. «Чего ты хочешь? Ты проголодалась? Папа, чего она хочет? Я не понимаю», спросила геля, опускаясь на корточки и проводя рукой по шелковистой спинке зверька. «Вот чудеса!» — воскликнула Аннушка. «Вы только взгляните! Поле-то наше какова! Силы зла к себе приманила!» «И ничего она не силы зла!» — сказала девочка, почесывая кошку за ушами. «Она хорошая!» «А ведь не вам это гостиница, — Василий Савельич, медленно промолвила кухарка. «Это поле паршивка пасюка притащила. Ну, барышня, принимай подарочек!» «Я...» «Да вы что? Я крыс боюсь!» — возмутилась Геля. «Тем более мертвых!» Но подумав, добавила. «То есть всяких! Вообще всех крыс подряд! Я к ней ни за что не притронусь!» «Голубчик!» — просительным тоном начал Василий Савельевич. «Кошки, знаешь ли, ужасно обидчивы и злопамятны к тому же!» «Вот, я знаю, что делать!» Анушка бесцеремонно вырвала из рук доктора газету и накрыла мертвого грызуна через бумажку не так страшно а после моего в поганое ведро ага тебе легко говорить жалким голосом протянула геля все же подошла с в газету ухватила одной рукой тяжелое холодная страшная, а другой погладила кошку просеменившую за ней по загривку все с надеждой посмотрела на анушку все все успокоила та и подставила ведро бросайте сюда скорее Геля с радостью выбросила гадкий сверток и покосилась на силы зла. Не обидится ли? Но кошка уже исчезла, как и не было. «Ну, голубчик, я тобой определенно горжусь, определенно!» Василий Савельевич смотрел на дочь с искренним восхищением. И Геля слегка покраснела от удовольствия. «Умывайся скорее и за стол!» Доктор, с сожалением взглянув на безнадежно испорченную газету, отправился обратно в столовую, крича на ходу. — Аглаша, ты представляешь, силы зла только что притащили поле в подарок гигантскую крысу. — Крысу? Как это мило! — доброжелательно отозвалась Аглая Тихоновна.